Между тем, в ответах царевича невозможно обнаружить каких-либо отклонений. Они последовательные, логичные, четкие. Все вышеизложенное позволяет предположить, что ответы были составлены не царевичем, а Петром Андреевичем Толстым, причем в угодном царю духе. Возможно, Толстой использовал устные ответы царевича. Однако независимо от того, кем составлялись ответы на вопросные пункты Петра, в них много достоверного и много деталей, которые не могли быть известны Толстому. Все это похоже на то, что в предчувствии скорой смерти царевич исповедовался перед отцом. Вот ответ Алексея на вопросы царя. На первый вопрос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 А потом, когда меня от мамы взяли, также с теми людьми, которые там тамо при мне были, а именно Никифор Вяземский, Алексей да Василий Нарышкины, и отец ему, имея о мне попечение, чтоб я обучался тем делам, которые пристойны к царскому сыну, также велел мне учиться немецкому языку и другим наукам, что мне было зело противно. И чинил то с великой леностью, только б, чтобы время в том проходило, а охоты к тому не имел. А понеже отец мой часто тогда был в воинских походах, а от меня отлучался». Того ради приказал ко мне иметь присмотр светлейшему князю Меньшикову. И когда я при нем бывал, тогда принужден был обучаться добру А когда от него был отлучен, тогда вышеупомянутые Вяземский и Нарышкины, видимая склонность ни к чему иному, только чтоб ханжить, и конверсацию иметь с попами и чернцами, и к ним часто ездить и подпевать, а в том мне не только претили, но и сами тоже со мною охотно делали. А понеже нет младенчества моего при мне были, и я обыкал их слушать и бояться и всегда им угодное делать, и они меня больше отводили от отца моего и утешали вышеупомянутыми забавами. И помалу, Помалу не токма дела воинские и прочие от отца моего дела, но и самое его особо зелом не омерзело, и для того всегда желал от него быть в отлучении. А когда уже было мне приказано в Москве государственное правление в отсутствии отца моего, тогда я, получаю свою волю, хотя я и знал, что мне отец мой то управление вручил, приводя меня по себе к наследству, и в большие забавы с попами и чернцами и с другими людьми впал. К тому ж моему непотребному обучению великий помощник мне был Александр Кикен, когда при мне случался. А потом отец мой, милосердуя о мне и хотя меня учить достойно моего звания послал меня в чужие края но и та моя уже в возрасте будучи обыча своего не применил и хотя мне бытность моя в чужих краях учинила некоторую пользу однако ж вкорененных во мне вышеописанных непотребств вовсе искоренить не могла на второй вопрос а что я был бесстрашен и боялся за непослушание от отца своего наказания, и то происходило не от чего иного, токма от моего злонравия, как сам истинно признаю. Понеже, хотя имел я от отца моего страх, однако ж не такой, как надлежит сыну иметь, но токма, чтоб от него отдалиться и воли его не исполнить, о чем объявляю явную тому здесь причину когда я приехал из чужих краев к отцу моему в Санкт-Петербург, тогда принял он меня милостиво и спрашивал, не забыл ли я то, чему учился. На что я сказал, будто не забыл, и он мне приказал к себе принести моего труда чертежи. Но я, опасаясь от того, что меня не заставил чертить при себе, Поняже бы не умел, умыслил испортить себе правую руку, чтоб невозможно было оною ничего делать. И, набив пистоль, взяв левую руку, стрелил по правой ладони, чтобы пробить пулькую. И хотя пулька миновала руки, однако ж порохом больно опалила, а пулька пробила стену в моей каморе, где и ныне, видимо» и отец мой видел тогда руку мою опаленную и спрашивал меня о причине как учинилась но я ему тогда сказал иное а не истину отче мощно видеть что хотя имел страх но не сыновский на третий вопрос а для чего я иную дорогую а не послушанием хотел наследство то, может, всяк легко рассудить, что я уже когда от прямой дороги вовсе отбился и не хотел ни в чем отцу моему последовать, то каким же было иным образом искать наследство, кроме того, что я делал и хотел оне получить через чужую помощь? И ежели б до того дошло, и цесарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, и вооруженной рукой доставить мне короны российской, то б я тогда, не жалея ничего, доступал наследство, а именно, ежели бы цесарь зато пожелал войск российских в помощь себе против какого нибудь своего неприятеля, или бы пожелал великой суммы денег, то б я все по его воле учинил, также министром его и генералом дал бы великие подарки». А войско его, которое бы мне он дал в помощь, чем бы доступать короной российской, взял бы я на свое иждивение и, одним словом сказать, ничего бы не жалел, только чтоб исполнить в том свою волю. На что рассчитывал царевич, рассказывая Толстому сокровеннейшие тайные замыслы, которыми он не делился даже с Ефросиньей? «Вряд ли на милосердие отца» ибо рассказанное сыном достойно было смертной казни. К тому же отец излагал вопросные пункты царевичу, не имея в виду что-либо менять в давно принятом решении. Им двигало скорее любопытство, желание узнать причины непослушания и ненависти сына, не остановившегося даже перед изменой родине». Со стороны царевича ответы выглядят именно исповедью, исповедью верующего человека, не пожелавшего вместе с собой унести в могилу свои земные грехи.